Глава пятая. Столица встретила нас огнями фонарей и праздничным шумом, но мое сердце стучало в такт не веселью, а тревожному маршу. Карета, увешанная гербами Хартвуда, пробиралась к королевскому дворцу. Напротив меня ерзал Рэндалл, подпрыгивая на несуществующих кочках. Марлена сидела рядом со мной, сияя в нежно-розовом шелке, как весенний бутон. Ее рука покоилась на моей ладони согревая своим теплом и подбадривая. «Ты прекрасна, Корди», — сказала она, когда карета остановилась. «Ох, как же мне будет сложно дотерпеть до объявления твоей помолвки и ничем не выдать, что о ней знаю». Я поправила тяжелый изумрудный бархат на плечах. Платье было весьма скромным, но безупречно подчеркивало тонкую талию. «Просто будь рядом с Элриком», подмигнула я. «Наслаждайся балом, обо мне не беспокойся». Мы вышли с кареты на дорожку, устланную алым ковром. Поднялись по широким мраморным ступеням. Из распахнутых дверей слышались голоса, смех и музыка. Воздух был пропитан ароматами цветов, дорогих духов и воска сотен свечей. Обыденные запахи, но сегодня они душили. Бальный зал ослеплял. Хрустальные люстры, подобные замерзшим водопадом, лили магический свет. В глазах ребил от позолоты, драгоценных камней и отражений гостей в зеркалах во всю стену. На тронах восседали их величество. Король, седовласый и важный, в парадном мундире. Королева, хрупкая и элегантная, будто бы не подвластная годам. Мы с Марленой склонились перед ними в глубоком реверансе, чувствуя на себе тяжесть их взглядов. Пришлось ответить на стандартные вопросы о том, как поживает наша семья, естественно, не углубляясь в детали. Пройдя вглубь зала, я тут же увидела его. Ксалор Виларион стоял у выхода на балкон, окружённый своими пламенными приятелями. Они всегда обособленно держались своей немногочисленной компанией, но сегодня у них случилось пополнение. Рядом с ним была очень приметная девушка, несомненно, драконица. Изящная, в платье цвета расплавленного золота, облегавшем каждую линию ее безупречного тела. Волосы, огненная медь, собранная в сложную прическу, открывавшую длинную лебединую шею. Ее глаза, желтовато-медные, скользили по гостям с высоты, на которой обитали лишь боги. Лираэль мелькнула в памяти, из древнего, но менее влиятельного драконьего рода. «Я встречала ее однажды. Не на балах. На королевской охоте. Один-единственный раз». Ксалор повернул голову. «Наши взгляды на миг скрестились, как клинки». Быстро потеряв ко мне интерес, он что-то сказал Лираэль. Она коротко ответила, положив руку с длинными ногтями на его предплечье. Посыл был предельно ясен. «Вот кто достоин наследника Виларионов». Именно на такое мне и положено жениться. А ты на что рассчитываешь, смертная?» Вдобавок вокруг не стихали обсуждения. Что происходит? Зачем Ксалор её привёл? Лираэль, его невеста? Мой кулак сжался под складками бархата. Но не от ревности, от бешенства. Он делает это специально, чтобы подчеркнуть пропасть между нами. Я сделала глубокий вдох, успокоилась и улыбнулась. Широко, тепло, как будто увидела подругу и направилась прямиком к ним сквозь толпу внезапно притихшую. Вслед мне поползли шепотки. Харт вот идет к драконам? Она с ума сошла? Они же с Ксалором, как кошка с собакой. «Лорд Виларион!» Мой голос прозвучал громче, чем я планировала, перекрыв музыку. «Какая прелестная у вас спутница! Представите нас!» В его глазах мелькнуло удивление, быстро сменившееся подозрительностью. Лераэль приподняла бровь. «Леди Карделия Хартвуд», — представил он сквозь зубы без тени любезности. «Моя... давняя знакомая. А это... леди лираэль Игнисар». «О, как приятно!» — я протянула руку драконице. Та сдержанно коснулась ее кончиками пальцев. «Я столько слышала о вас!» и всегда восхищалась родом Агнисар. Жаль, что вы не посещали балы раньше». «Меня пригласил Ксалор», — молвила она надменно. «Конечно», — я сочувственно покачала головой, глядя на нее как на жертву несносного ребенка. «Сегодня такой важный для всего драконьего круга вечер». На лице Лираэль промелькнуло замешательство, она одернула руку. Невозмутимость Ксалора дала трещину. На скуле дрогнул мускул. Его свита замерла, ошеломлённая. «Они ещё не знают?» «Я не понимаю, о чём вы говорите, леди Хартвуд», — отчеканила Лераэль, бросив на спутника взор полной недоверия. «Прошу меня извинить». Она резко развернулась и скрылась на балконе, унося с собой облако дорогих духов. «Победа?» «Маленькая, но сладкая...» С Соор остался стоять без неё, окружённый недоумевающими взглядами своих приятелей и всего двора. Он наклонился ко мне и процедил на ухо так тихо, что услышала только я. Очаровательно, Что ж, по-хорошему вы не хотите. Вы так обходительны с девушками, — ответила я отнюдь не тихо и с нескрываемым ехидством. Его глаза запылали настоящим драконьем огнем, и Я спокойно отошла, внутренне торжествуя. Пусть объясняется со своими, если пожелает. Меня мгновенно окружили поклонники. «Ого!» – прокомментировал дважды вдовец Вистер. «Наша ледяная роза пустила шипы. Раньше вы никогда не отвечали лорду Ксалору на его дерзости». «Все же говорить в таком тоне с наследником Виларионов не стоило», – поделился мнением пустоголовый красавчик Годрик. «Кажется, вы разозлили всю драконью свиту». «А что такого?» – пробормотал Кельвин, уже успевший перебрать с вином. «Тоже мне, небожители». На него покосились неодобрением. Вистер даже забрал у него бокал, чтобы он не доболтался до чего-нибудь непоправимого. Беседа переключилась на всякую светскую ерунду. Я слушала ее вполуха. Всю ту вечность, что длилось представление оставшихся гостей королевской чете. Наконец музыка сменилась, зазвучали первые аккорды вальса, и во мне что-то щелкнуло. Теперь мой ход. Опасаясь, что меня кто-нибудь пригласит, я быстро подошла к одинокому ксалору, тщетно пытающемуся слиться с колонной. Улыбалась при этом во весь рот, с обожанием в глазах, которого на самом деле и близко не было. «Лорд, я обещала вам первый танец!» Я взяла его за руку. Он вздрогнул, как от удара током. Его пальцы были обжигающе горячими. По моей спине пробежала дрожь. «Когда это обещали?» Выдавил дорогой жених, пытаясь высвободить руку. Но я вцепилась мёртвой хваткой. Не станет же он стряхивать меня при всех? Не стал. «Когда вы выходили из кабинета моего отца, потому, вероятно, и не услышали, Защебетала я, утягивая его за собой. «Идемте! Ах, какая волшебная мелодия! Мы еще ни разу не танцевали. Нужно немедленно это исправить». Цепляться за колонну Ксалор счел ниже своего драконьего достоинства, и я вытянула его в центр зала. Все взгляды прилипли к нам, шепотки превратились в гул. Хартвуд и Виларион собираются вместе танцевать. Мир сошел с ума. Я видела растерянное лицо Рэндалла и Марлену. Её ладонь покоилась в пальцах Элрика, и в его глазах горела та самая искренность, которой так не хватало сейчас мне. Нас к салорам захлестнула музыка. Его рука легла на мою талию. Жёстко, властно. Я почувствовала жар, исходящий от его тела. Уловила тонкий дымный аромат кожи. Не отпрянула. Наоборот прошептала медовым голоском. «Вы прекрасно танцуете. Мои подруги лопнут от зависти». «Прекратите этот фарс». Его губы почти не шевелились, но слова впивались как иглы. «У вас нет никаких подруг». «О, вы такой шутник!» Я хихикнула, как будто он сказал что-то восхитительно остроумное. «Но вы покорили меня именно этим». Рядом ахнула какая-то графиня. Его пальцы впились мне в талию, губы почти коснулись моего уха, дыхание было горячим, но слова — ледяными. «Если вы немедленно не перестанете, я обниму вас так, что вопросы о воспитании и репутации леди Хартвуд возникнут не только к вам, но и к вашей сестре». Страх сковал горло. Ксалор действительно может так сделать, ему-то что?» Паника сжала горло, я чуть не споткнулась. Он почувствовал мою дрожь. Его пальцы сжали мою талию ещё сильнее, но со стороны это выглядело как необходимый элемент танца. «Не наступите мне на ногу», — шепнул ксалор с отчётливой усмешкой в глазах. «А то будет неловко». Я не могла говорить. Моя игра в любовь дала сбой. Он нашёл мою болевую точку, Марлену. Музыка гремела. Мы кружились, а я мысленно отсчитывала секунды и смотрела куда угодно, только не на партнера по танцу. Кельвин с неприятной ухмылкой поднял в нашу сторону вновь раздобытый бокал. Годрик мрачно смотрел на мою руку на плече салора Вистер внимательно изучал выражение моего лица, словно пытаясь разгадать шахматную партию. Господа дракона недобро переглядывались. Всеобщие взоры, недоуменные шепоты. Все смешалось в оглушительный вихрь. Я видела, как король что-то спрашивает Рэндалла, указывая на нас взглядом. Мой опекун растерялся еще больше. Танец закончился. Я чуть не упала от облегчения. Но Ксалор крепко держал мою руку. Он поднес ее к губам. Его поцелуй был долгим, театральным. Губы обжигали кожу благодарю за танец сказал дракон так формально что я почти поверила в его равнодушие он отпустил мою ладонь и уверенным шагом направился прочь хотя мне было заметно его спина слишком напряжена не понравилась реакция общества и приятелей на наш танец еще больше ему не понравится буря которая поднимется на объявление нашей помолвки пусть отказывается от меня поскорее пока ущерб не столь существенен